Циния Вошел Гибсон Уэллс, и Циннии показалось, что за ним по пятам идет тень смерти. От него, от кожи, похожей на бумагу, пахло ею. Он держался за соломинку. Ей показалось странным, что он держится на ногах. «Где Пакстон?» – спросила она. Гибсон смерил ее взглядом, в котором она заметила животный блеск. Как будто сейчас он думал о том, что может сойти ему с рук. Он постоял, потом сел напротив Цинии. Двигался медленно, как будто от быстрого движения мог рассыпаться. Сложил кисти рук на коленях и сказал. «С ним все хорошо». У Цинии было много вопросов, но она задала самый важный. «У нас есть зрители?» Гибсон покачал головой. Смотрят, но не слышат. У нее в животе что-то оборвалось. Она чувствовала себя посередине огромного темного океана. Берегов не видно. Кто-то покусывает ее за пятки. Она плыла, ища спасательный круг. «Это вы меня наняли?» спросила Цыния. У Гибсона дергалась губа. Он поерзал на стуле, как будто искал удобного положения. «Как вы догадались?» Надо было сразу догадаться по сумме, которую мне выплатили. Она засмеялась. Кто еще мог такое себе позволить? Он кивнул. Вам знакомо имя Джереми Бентам? Как будто знакомо. Гибсон выпрямился и с заметным усилием положил ногу на ногу. Бентам – английский философ. Умер в 1832 году. Смышленый парень. Прославился концепцией паноптикума. Знаете, что это? Еще одно знакомое слово, хранившееся где-то глубоко в памяти. Циния отрицательно покачала головой. Гибсон поднял кисти рук, как будто показывал контуры чего-то. Вообразите себе тюрьму. В ней единственный охранник может следить за всеми заключенными. Но ни один из них не знает, следят ли за ним в данный момент. Лучше всего представить себе, что вы находитесь посередине большой круглой комнаты, по периферии которой располагаются тюремные камеры дверями к центру, как ячейки сот. В центре находится башня охранника. Из этой башни открывается обзор на 360 градусов. И поэтому вы можете заглянуть в каждую камеру. Но когда заключенный смотрит на башню, он видит только ее. Охранника не видно, но известно, что он на башне. Вы следите за ходом моей мысли?» «Думаю, да», — сказала Циния. «Больше похоже на мысленный эксперимент, чем на реальный план». Во времена Бентома именно так и было. Идея в том, как добиться от людей определенного поведения. Если человек находится под постоянным наблюдением, он думает». «Так, я могу совершить дурной поступок, но мне он не сойдет с рук, так что лучше его не совершать». Идея неплоха, но реализовать ее в то время было невозможно. Гибсон улыбнулся и, как усталый волшебник, помахал пальцем в воздухе. «Но теперь другое дело. У нас есть система видеонаблюдения и GPS». Посмотрите на население материнского облака. Оно численностью превосходит некоторые города. Потребуется целое состояние, чтобы оплатить труд полицейских в таком скоплении людей. Гибсон откинулся на спинку стула и сделал глубокий вдох, как бы пытаясь пополнить израсходованную энергию. «Так вот, дело в том, что мне это не нужно», – сказал он. «Посмотрите на статистику преступлений в материнском облаке». Убийства, изнасилования, нападения, кражи. По всем этим категориям их меньше, чем в городах со сравнимой численностью населения. Вы понимаете, какое это достижение? Да мне надо вручить эту чертову Нобелевскую премию мира. Да вы гуманист. Он приподнял брови, но оставил эту реплику без ответа. Я тут кое-что создал. Он обвел руками маленькую скудно обставленную комнату. Эта модель лучше прежней. Я выстроил города с нулевой отметки. Его лицо скривилось в жуткую улыбку. Потом приняло прежнее выражение. При всем при этом, время от времени, надо проверять давление в шинах и масла. Надо сказать, я не люблю систему видеонаблюдения. Неприятно видеть камеру всякий раз, как посмотришь вверх. И к тому же дорого. И вот стал я думать. Если люди повсюду носят часы, по которым можно установить их местоположение, они подсознательно чувствуют, что многое им с рук не сойдет. Это напоминает встроенную систему безопасности. Зачем тратить деньги на одно и то же дважды? Он пожал плечами. Такова моя работа. Возьмите что угодно, придайте взятому обтекаемую форму, улучшите функцию. Но это означает, что время от времени приходится тестировать систему. Еще никто не находил того, что нашли вы. Мне необходимо было убедиться в безопасности. Только после этого можно обнародовать. Поставили вы передо мной задачу. Надо отдать вам должное. Пока я не добралась до цыпочки в вестибюле. Тут вышла осечка. Мы допустили слишком много народу до участия в церемонии Черной Пятницы. И это было ошибкой. Но мы тоже делали ставки. Я не ожидал, что вы продвинетесь так далеко. Как вы узнали о трамвайной линии, идущей от облачного бургера? Я вам объясню, но это немного сложно. Цинья подалась вперед. Гибсон тоже наклонился, показывая, насколько ему любопытно. — Да пошли вы вместе со своими бургерами из человеческого дерьма! — неожиданно сказала Циния. Пожалуйста сказал Гибсон, шумно выдыхая через нос, в смеха. «Такие выражения не пристали такой обаятельной даме. Вы отлично справились с работой. Великолепно!» Он взмахнул рукой. Ему нравились такие взмахи. Казалось, взмаха его руки достаточно, чтобы рассеять все, что его тревожило. Все в мире представлялось ему всего лишь облачком тумана. Что касается бургеров ну да люди не поймут знали бы вы сколько мы экономим в плане защиты окружающей среды на утилизации отходов бешеные деньги мы добились значительного снижения выбросов метана в атмосферу за счет сокращения поголовья коров и никто не пожаловался в облачном бургере питается больше народу, чем в любом другом ресторане облака у цини изурчало в животе. Она не сомневалась, что из нее вышло сорвотой все, что было внутри, но она бы с удовольствием блеванула на стол перед Гибсоном, просто ради того, чтобы посмотреть, как старик отшатнется. «Теперь мы дошли до действительно важного вопроса», – сказал Гибсон. «Почему вы пытались меня убить? Ведь в предложенной мною сделке такого условия, естественно, не было. А вы мне сначала расскажите об этом ящике» сказала Циния. В здании, где преобразуется энергия. Что это было? Гибсон склонил голову на сторону и поставил ногу на пол. Разгладил брюки. Циния подумала, что, может быть, он не захочет ответить, но он посмотрел на нее и сказал. Это, пожалуй, не имеет значения. От этих слов у Цинии сердце замерло. Холодное слияние, сказал Гибсон. Знаете, что это такое? Только в самых общих чертах. «Слияние», — сказал Гибсон, наклоняясь вперед и ставя локти на стол, — это ядерная реакция. Обычно происходит в звездах под невероятным давлением и при температуре в миллионы градусов. Порождает сумасшедшее высвобождение энергии. Ученые долгое время пытались понять суть процесса. Холодное же слияние — это тот же ядерный синтез, но он производится приблизительно при комнатной температуре. Материнское облако. Он поднял руки и обвел все вокруг. Функционирует на эквиваленте нескольких сотен литров топлива в год. Скоро запустим эти генераторы в массовое производство. «Это изменит мир», — сказала Циния. В душе у нее затеплилась искра надежды, но сразу угасла. Она вспомнила что даже если мир и изменит к лучшему, ей до этого времени не дожить. «Это изменит мир», – сказал Гибсон. «Но есть еще месторождение газа и угля, и наш генератор энергии – волшебная пуля, которая уложит на лопатки эти отрасли промышленности. Никогда я еще не был так рад тому, что лишаю людей работы». «Тогда зачем хранить это в тайне? Гибсон откинулся на спинку стула и посмотрел на Цинью с таким видом, как будто хотел сказать «Да вы шутите?» «Потому что это практически неисчерпаемый источник энергии. Сказать по правде, я мыслю шире. Я считаю, пришло время избавить неуклюжего старого зверя правительства от его страданий. И вот так я собираюсь это сделать». «Это какая-то сверхзлодейская чепуха», — сказала Циния. Собираетесь подчинить себе мир? Нет, дорогая. Я собираюсь предложить этот источник энергии любой стране, которая пожелает его приобрести, в обмен на приватизацию большей части их государственных служб и на разрешение управлять ими. Я доказал на примере Федерального авиационного агентства, что мы справляемся с их задачами лучше, чем они сами. А вы что же, хотите отдать технологию, которой суждено изменить мир, В руки этих шутов из Конгресса? Что они с ней будут делать? Они на нее сядут, зарегулируют ее до смерти или попробуют уничтожить ее, поскольку она противоречит интересам газового и нефтяного лобби. Нет, человеком, который это сделает, буду я. Зачем? Лицо Гибсона растянулось в улыбку настолько широкую, что цине показалось, кожу у него может лопнуть. Затем, что я исключителен. Он сказал это гордо, но глаза стреляли по комнате, как будто он слишком долго хранил от мира эту тайну и, наконец, нашел человека, которому сумел открыть ее именно так, как ему хотелось. Из этих четырех слов Цинния поняла все, что ей требовалось знать о Гибсоне. «Посмотрите, что я выстроил», — сказал он. Я привожу в порядок мир и устал сидеть, наблюдая, как другие пытаются противодействовать моим усилиям. Вся эта чепуха, противоестественные правила и регламенты, стоящие на пути истинного прогресса, на пути спасения. Он возвысил голос, и лицо его покраснело. Жаль только, что мне не доведется увидеть это. Но Клэр увидит. При ее правлении произойдет беспрецедентная экспансия облака. Мы нашли модель, которая работает. Теперь пора всем взять ее на вооружение. Мы возьмем последнее в этом мире, что работает плохо, и исправим». Он закрыл глаза и сделал вдох. Положил руку себе на грудь. «Прошу прощения. Это предмет, о котором я не могу говорить спокойно», – сказал Гибсон. «Это вполне естественно. Знаете ли вы, что мы предоставляем в настоящее время больше медицинских услуг, чем государственные больницы?» что в облачные школы записывается больше детей, чем во все прочие. Черт, Центральное разведывательное управление перешло к хранению своих данных на наших серверах. Это стало для них естественным шагом. «Вы шутите?» — повысив голос, спросила Циния, и Гибсон, сидя на стуле, немного отодвинулся назад. «Вы выходили в последнее время на открытый воздух. Люди умирают по всему миру. Дети умирают вот прямо сейчас». «У вас есть возможность исправить положение, и вы придерживаете источник энергии, пока вам не предложат что-то взамен?» Гибсон шаловливо пожал плечами. «Мы получим то, что нам необходимо, а мир станет лучше. Теперь, я считаю, вы должны ответить на мой вопрос. Кто заказал меня?» Циния кивнула. «Вы», — сказала она, с удовольствием наблюдая реакцию Гибсона. Его лицо потемнело. «Примерно неделю назад я получила указание вывести вас из игры», – сказала Циния. «Разумеется, я не задавала вопросов, потому что в тот момент не знала, что это вы. Я решила, что эта компания-конкурент. Поэтому, если хотите знать, кто вас заказал, спросите моего связного». Циния выдержала театральную паузу. «Похоже, вас не так уж сильно любят, как вы думаете». Гипсон опустил голову и посмотрел на кисти, лежавшие на коленях, на эти кости, завернутые в кожу, похожую на бумагу, с прожилками вен. Он вздохнул всем телом. «Этот сукин сын!» Но через мгновение он стряхнул уныние, посмотрел на Цинью с прежним блеском в глазах и сказал «За это спасибо и до свидания». «Подождите», — сказала Цинья что дальше? Гибсон, не останавливаясь, усмехнулся. Что будет со мной? Гибсон остановился и повернулся к Цинии. Смерил ее взглядом с головы до ног. Когда дрессировщики слонов ловят в природе дикого слоненка, его привязывают к дереву. Слоненок рвется и пытается освободиться, но он не настолько силен. Дня через два он смиряется и, даже став большим слоном, не пробует порвать веревку, хотя может порвать ее одним движением ноги. Это называется обучение беспомощности. Здесь все построено на людях, которые даже не пробуют порвать веревку. Это означает, что опаснее всего для моей бизнес-модели человек, который понимает, как легко на самом деле рвется веревка. Он подмигнул и захлопнул за собой дверь. Но что-то в комнате осталось. И через некоторое время Цинния поняла, что это. Это была тень смерти. Она следовала за Гибсоном, когда он вошел, но не ушла вместе с ним.